Литнет представляет. «Валентина или мы? Невеста в бегах или требуется любовное зелье?» Читает Надежда Плотникова. Пролог. Катя. «Кого я только воспитал!» Сокрушался мужской голос, вырывая меня из сна или из забытья. В ответ на его возмущение хотелось проворчать, что мне не дают поспать. Только вот говорящий Не давал никакой возможности хотя бы слова вставить. «В кого ты только такая выросла? Не думаешь ни о ком!» – вырастил эгоистку на свою голову. Вздохнула. «Это отец снова завел свою пластинку. Для меня это означало только одно – легко и быстро он не остановится. Голова нещадно болела и ломила все тело, словно я никогда не знала работы». а меня заставили целый день чуть ли не вручную перекопать целой на огород. А он, между прочим, был в двадцать соток. Но причиной первой боли являлась я сама. Тут уж винить некого. А вот причины второй захотелось узнать. Вроде лежала на диване, голова покоилась на подушке, укрыта была пледом. Но почему я чувствовала себя так, словно меня пропустили через мясорубку и слепили заново, забыв при этом напичкать обезболивающими. Попыталась перевернуться на другой бок, чтобы освободить затекшую руку. Но головная боль тут же дала о себе знать, так что я не удержалась от страдальческого стона. «Как я понимаю, у тебя все болит?» Сочувственно поинтересовался родитель, но поняв, что до этого он вел себя совершенно по-другому, строго и поучительно тот же переключился на строгий тон обратно, как по щелчку пальцев. «Это тебе в наказание за все содеянное вчера. Будешь знать, как порочить имя отца. И я предупрежу нашего семейного лекаря, чтобы он не давал тебе никаких отваров и зелий, дабы облегчить тебе боль. Будешь знать на будущее, чем тебе может грозить такое распутство». «Это ж надо было до такого додуматься». Отец снова начал сокрушаться, как и продолжил читать нотации, что я даже на его странный говор не обратила внимания. Не до этого мне было. Я лежала с закрытыми глазами. Голова нещадно болела, словно раскалывалась на части. Будто кто-то сжимал ее в стальных тисках. Во рту словно пустыня Сахара расцвела, срочно требуя воды. Но все же ухмыльнулась и обрадовалась, что у меня нет младшей сестры, так не кстати вспомнив про парня. Он-то и поделился волшебным методом, которым его избавили от чрезмерного употребления алкоголя в раннем возрасте, когда в тебе кровь так и бурлит. В один из вечеров он явился домой сильно выпивший. В университете устроили посвящение студентов. Умные и хитрые родители нашли более действенный метод отыграться на своем старшем отпрыске, чем просто бессмысленно ругать из раза в раз». Они всего-то усадили рядом с кроватью сына младшую дочь, которая только-только научилась читать, и сунули той в руки книжку. И девочка несколько часов без перерыва по слогам читала горячо любимому старшему брату текст о вреде алкоголя. Больше после того дня он даже не смотрел в сторону рюмки. Но мне так не грозило. В семье я была единственным ребенком. И меня не страшили нравоучения отца. Он был слишком мягок, чтобы перейти от слов к действию. Папа слишком меня любил. Посмотрит, как я мучаюсь. Понаблюдает за тем, как я страдаю. Сам же первым сдастся, сжалится и принесет мне лекарство. Точнее, мамин рассол. Оставалось только пережить минуты его нравоучений, страдая от головной боли. Еще чуть-чуть, и он выдохнется – «А мне бы воды». «Смотри-ка на нее, она еще и ухмыляется. Ты же леди и должна вести себя достойно. А как поступила ты?» «Это ж надо было умудриться выплеснуть шампанское на платье самой протеже герцогини Айленской». На этом моменте не хватало отцовского оттопыренного вверх указательного пальца. Его любимый жест. «Стоящий за ее спиной герцог ни о чем тебе не говорил». «А Викантессе Хансворт порвать рукав в платье. И это не где-нибудь, а на балу в честь дня рождения нашего императора». На этот раз голос отца стал на несколько тонов выше. «Видимо, я все же сумела его довести до предела и приготовилась уже к тому, что он взвизгнет. Мне тогда останется только поднять руки к лицу, чтобы в случае чего защитить свой слух. Но ничего такого не последовало». «Но и этим ты не ограничилась». После нагрубила герцогу, также самому принцу из соседней империи, даже старшему дознавателю императорской службы перечила, который мог запросто упечь тебя в темницу. Они просто поспешили на защиту своих дам. Затем напилась шампанского, опозорив мое имя и имя матери. «Подозреваю, что ты успела принять и звездную пыль». На последних словах голос отца осекся. «Что тут сказать? Мой отец очень любил мать и сильно переживал, когда я заставлял ее переживать из-за себя. Но вот что-что, а кроме алкоголя, я ничего запрещенного не принимала. И я принял для себя нелегкое решение, что тебе не помешает некоторое время держаться от столицы подальше. Скажем, погостить месяцок у тетушки Ви». «Папа, только не это!» Несмотря на боль, я вскочила на ноги и взглянула прямо в глаза отцу. Но передо мной стоял чужой и незнакомый мужчина, который называл и считал меня своей дочерью. Несмотря на мою затуманенную чем только можно голову, мозг отказался принимать данный факт. И я просто провалилась в темноту, напоследок успев подумать об одном. Вот и дождалась того... что так отчаянно искала и желала в последнее время отправиться в последний путь вслед за моими подругами.